Солнце скрылось за горизонтом и наступило то странное время суток, которое иногда называют «синим часом» — сумерки. Предметы словно меняют свои очертания. Все кажется зыбким, нечетким. Кажется, что слегка садится зрение. Саша подумала, что на самом деле призраки должны появляться именно в это время, а совсем не ночью. Как там сказал отец Георгий? Серая полоса между летом и зимой, Добром и злом, днем и ночью. Пограничное время неопределенности, Когда еще непонятно, что будет дальше. Стихает ветер, умолкают птицы. Даже соловей в сумерках умолкает, Словно прислушивается к чему-то, чего-то ждет. Тихим был лес подступающий совсем близко к старому дому. Ни звука не доносилось из домов неподалеку. Дом смотрел пустыми глазами темных окон. И Саша впервые засомневалась в своем решении. Стало не по себе. Как только Ирина выключила мотор, захлопнула багажник, вынув большой пакет с одеялом, подушкой и простыней, тишина оглушила, даже зазвенела в ушах. «Я подожду», — шепнула Ирина. «Видишь, там балкончик на втором этаже. Ты оттуда мне махнешь, и тогда я уеду». «А со мной не зайдешь?» «Нет, не проси. Ни за какие ковришки. Ты телефон зарядила?» «Да, полная зарядка. Вода и бутерброды тоже здесь. И вообще я спать хочу». Сейчас лягу и просплю до утра. Пойдем со мной, мы же вдвоем, чего ты боишься? Мне всю ночь здесь оставаться, а ты на пять минут не хочешь зайти. Видимо, Ирине стало неудобно, потому что она нерешительно кивнула. Девушки толкнули незапертую створку железных ворот, осторожно вошли во двор. Казалось, он стал меньше с того дня, как толпа народа носилась туда-сюда, разбирая старые вещи. Чур, сразу на второй этаж. В подвал, где был скелет, я не пойду. И вообще в ту сторону, даже по первому этажу, не пойду. Ирина придвинулась поближе к Саше. — Муж бы узнал, куда мы поехали, убил бы. Девчонки. «Вы чего тут?» Девчонки подпрыгнули на месте и чуть не заорали, услышав голос. Оказалось, от ворот их окликнула женщина, неопределенного в сумерках возраста. «Мы? Это волонтеры. Забыли кое-что. Полиция разрешила», — соврала Ирина. «А, ну ладно. А то иду из магазина». Смотрю, кто-то во дворе копошится, и машина стоит. «Раньше вы никого здесь не видели?» «Говорят, мальчишки сюда лазили». «Так они ночью, а ночью мы спим». «Нет, никого не видела». «Машины ездят, ночью слышно». «Но мы что, выглядывать будем каждый раз, куда они поехали?» «А нам рассказывали...» Что тут типа провидение водится. Как его, негодный. Не поминай к ночи. Женщина перекрестилась. Сама не видела, врать не буду. Но, говорят, бродит. И какой он? Да кто ж его рассматривать будет? Говорят, темный весь. И свет иногда видит. Какой свет? Ну, как свеча, не знаю уж какой. Один раз сама видела. Как будто кто-то идет по комнатам. То в одном окне огонек, то в другом. «Хватит, что ли?» — закричала Ирина. «Хватит пугать! Все, пошла я в машину». «А вещи-то не заберете?» — удивилась женщина. «Заберем, заберем». Саша схватила подругу за руку и потащила к дверям. В холле сразу окутала темнота, и Саша включила фонарик на телефоне. Они уже поднимались по лестнице на второй этаж. Как вдруг что-то скрипнуло и словно прошелестело. Ирина взвизгнула. «Вот тебе твое одеяло, я пошла. Ты думаешь, я потом одна к выходу пойду?» Нет уж. И вообще, это твоя идея. Я на такой не подписывалась. Махни с балкона, как договаривались. Удивительно, как Ирина не свалилась с лестницы. Так резво через две ступени понеслась она обратно и перевела дух только за забором. Саша поднялась на второй этаж, зашла в комнату с балконом. Здесь было светлее. Ночь еще не наступила, да и сквозь прозрачные занавески пробивался свет уличного фонаря. Не в лесу же, хоть и называют его «домом за лесом». Это обычная городская улица, пусть на окраине. Девушка распахнула балконные двери, откинула целлофан, закрывавший диван, застелила постель, положила рядышком прямо на пол сверток с бутербродами И поставила бутылку воды. И лишь после этого вышла на балкон. Ирина стояла у открытой дверцы машины с работающим двигателем. И было в ее фигуре что-то такое, что Саша поняла. Заори она сейчас. Ирина побежит совсем не в дом, ей на помощь. А отсюда на полной скорости. Она помахала рукой, Ирина махнула в ответ. Моментально запрыгнула в машину и исчезла через минуту, как ее и не бывало. Саша устроилась на диване, совсем не скрипучим, а вполне удобным. Не раздеваясь, укрылась одеялом. Посмотрела на дисплей телефона 22.00. Можно и спать ложиться. Она вытянулась на диване и закрыла глаза. Но почему-то лежать с закрытыми глазами было некомфортно, как будто она может пропустить что-то. И сон прошел. Саша подтянула подушку повыше, устроилась полусидя. Одеяло успокаивало. Казалось, услышь она шорох или шум, можно как в детстве залезть под него с головой, и никто тебя не увидит. «Хватит пугать сама себя!» Никто не заставлял, сама согласилась. И ничего тут нет страшного. Мальчишки же лазили ночью, и все живы-здоровы. Тем более теперь, когда полиция все осмотрела, волонтеры все облазили. Я сейчас усну и проснусь утром. За окном стало темнее, но глаза уже привыкли к темноте в комнате. Ветер взметнул легкую занавеску, и Саша вздрогнула. Но лучше видеть, что это занавеска. Это она шелестит, чем с закрытыми глазами пугаться непонятных звуков. На улице послышался звук проезжающего автомобиля. Машина остановилась. Почудились, послышались тихие голоса. Видимо, припозднившиеся соседи приехали в ближний дом. Звуки нормального мира показались такими успокаивающими, что Саша, как ни старалась держать глаза открытыми, задремала. Прошло всего несколько минут, и всю дрему как рукой сняло. Приснилась, или она явно услышала скрип двери? Девушка прислушалась, вроде тихо, но тут послышались шаги. Это уже не мерещилось. Кто-то медленно поднимался по лестнице».